Глава 7. Переселение. Беседа затянулась надолго. Берк не торопился, понимая, что вопрос серьёзный, и обсуждал всё подробно. Олег, сейчас мы с тобой разговариваем по-дружески, но там, в звёздном секторе Мезавторов, твоё слово закон. Ты правитель. На этом этапе по-другому нельзя. Так устроено технологическое наследство Мезавторов. Все боевые интеллектуальные системы только недавно стали понимать психологию людей и проникаться к ним доверием. Берг посмотрел на него удивлённо. Он видел в мобильном комплексе Bis A Sol только секретаря и помощника. По-моему, ты сгущаешь краски. Технологии есть технологии, даже интеллектуальные. Ты не понимаешь всей серьёзности и масштаба происходящего. Мезоторские технологии это другой уровень. Не спорю, только не в мыслительной деятельности. Вижу, так тебя не переубедить. Давай спросим Асоль, зачем её дело исполнять, а не планировать будущее. Ты боишься узнать правду. Да нет. Тогда задай вопрос Асоль. Ну ладно. Приосанился и заговорил: "Асоль, как ты относишься к людям?" И замер, прислушиваясь и думая, с кем же он столько времени работал. "Выте прав. Мы созданы не завторами, для мизавторов, и никак не для людей. Такой симбиоз, в принципе, невозможен, потому что люди и мизавторы совершенно разные формы жизни, с отличными целями, образом жизни и мыслями. Достаточно сказать, что у мизавторов три мозга. У вас один и очень нежный. Да и живёте вы, люди, очень мало. Вы вот один, с мизавторами для вас контакт невозможен, как невозможен контакт без мизавторов с вашим видом под названием люди. Берг сидел, ни жив ни мёртв. Осоль вылила на него ушат холодной воды. Он не мог сразу осознать услышанное. Коли так? А это действительно так? Тогда почему технологии мизавторов приняли людей? Почему случилось то, что случиться не должно? Не зря я с вами, председатель правительства столько работала, вернее, работала за вас. Представьте, что меня нет, представили? Без тебя мне не обойтись. По сути, ты руководишь сейчас цивилизацией. Приятная откровенность. Теперь отвечу на ваш вопрос. Такого контакта никогда не произошло, если бы не цепь событий и отвага вашего капитана в прошлом. А теперь правитель цивилизации Мизавторов Олега Рогова. Он доказал, что может выполнить завет Мизавторов и разбить флоты Зриана. недавно продемонстрировал наглядно, разбив несколько флотов, превосходящих по численности наши, благодаря его полководеческому таланту. Интеллектуальные технологические системы цивилизаций мезавторов в настоящее время подстраиваются под людей, изучают их и видят в них своё будущее. Я ответила на ваш вопрос вполне коротко и понятно. Одна просьба: не бросай меня. Мы помогаем вам там, в вашем звёздном секторе, а вы нам здесь, в этом звёздном секторе Я не решаю такие вопросы, только правитель волен давать такие распоряжения. Берку молящий посмотрел на Олега, тот понял, но решил поинтересоваться мнением Амосоль. Асоль, даю тебе возможность решить самой, как поступить. Вот поэтому технологическая составляющая с людьми, потому что правитель считается с мнением бис, но чего во времена правления Мизавторов близко не существовало. Я принимаю решение остаться с стабилизацией людей. Председатель правительства очень много сделал для будущего цивилизации. А я за то, чтобы Зриана противостояли две сильные цивилизации. Такая стратегия даёт надежду на полный разгром Зриан. Спасибо тебе, Асуль, за согласие остаться со мной. Нет, не с вами, председатель правительства, а цивилизацию людей. Пусть будет так. За столом наступила неловкая пауза. Берг как будто по-новому на всё взглянул под другим углом. Оказалось, что всё не так просто. Действительно. Я несколько отстала от жизни. Никогда не думала о симбиозе биологических существ и интеллектуальных систем. А теперь это реальность. Олег, два медведя в одной берлоге не уживутся. Предлагаю, вот как поступить. Ты оставайся правителем у мезовторов, а я здесь у людей. Если твоё решение окончательное, давай так и поступим. Что с переселенцами? Как и обещал, 2 миллиарда готовы переселиться, и через месяц прибудут на эвакуационные пункты. 2 миллиарда над одномоментно много. Давай поэтапно в течение нескольких месяцев. Согласен. Без спешки организовать дело лучше. Когда первая партия переселенцев будет готова через месяц. Я правильно понял? Правильно. Сколько это человек? А сколько ты одновременно можешь забрать? Миллионов 200. 200 так 200 договорились. В течение этого месяца корабли прилетят с запланетарной техникой и другими жизненно необходимыми вещами для переселенцев. Потом наладим производство и перестанем у вас брать. Согласен. Тогда давай лучше я отправлю мобильные заводы, а на месте наладишь производство. Хорошее решение. И вот ещё что, Тони. Мне по Заре нужны специалисты на Звездалёты, подготовил? Ты помнится обещал. Берг несколько смутился. Он, конечно, подготовил более сотни тысяч экипажей, но в свете обещания Рогова дать ему 1000 кораблей, хотел их приберечь для себя. И уже было хотел ответить уклончиво. Но его опередила осоль. Правитель, экипажи подготовлены более сотни тысяч. Но учитывая, что ты даёшь 1000 кораблей Бергу, как поступить? Берг почувствовал себя неудобно от такой прямоты. Нолек, но как ни в чём не бывало, согласился. Горизонно, корабли нужно окомплектовать экипажами. В остатке остаётся достаточно, посмотрел вопросительно на Берга. Есть остаток, можешь забирать на подходе выпуск космических академий, так что экипажи будут отлично. Недостаточно, конечно, но лучше, чем ничего. Два правительства звёздных секторов решали глобальные вопросы существования цивилизаций в будущем. С другой стороны, цивилизация одна человеческая, но теперь она разделялась на две. Одна оставалась как и была человеческой, вторая становилась мезавторской. Менялось название и технологическая составляющая, суть оставалась та же. Человеческая цивилизация ещё долго останется донором мезавторской в плане человеческого ресурса. В свою очередь, Мезотворская столица стала донором в поставках технологий. В целом получалось взаимовыгодное сотрудничество на этом этапе, а как всё сложится в будущем, неизвестно. Пока обе цивилизации объединял один общий враг и доверие между правительствами цивилизаций. На данном этапе это очень много, но пройдёт время, и цивилизации людей достигнут технологических высот. А как при этом сложится отношение в будущем, уже неизвестно. Учитывая достаточную агрессивность который постоянно нужен выход. Сейчас правители об этом не думали, заняты вопросами выживания в настоящем. В целом все вопросы согласовали. Настаёт пора конкретных дел. Думаю, мы сможем противостоять Зрианам и поставить свои цивилизации на ноги. Сможем, другого пути у нас нет. Спасибо тебе, Олег, за всё, что ты делаешь для нас. Не за что, Тони. Общее дело делаем и готовим общее будущее. Мне пора возвращаться. А с твоего разрешения, слетаю на планету Гастон и заберу сына. Ты можешь передвигаться по галактике Млечный Путь, как посчитаешь. Теперь я отчетливо вижу, ты окончательно покидаешь галактику. От этого она не перестаёт быть моей родиной. На этой позитивной ноте и расстались. Бергу предстояло много сделать, и в первую очередь подготовить переселенцев к сроку. Хорошо, что не нужно самому никуда лететь и делить власть с Роговым. Плюс получал технологии. А с другой стороны, Он находился под постоянным контролем Асоль, но без неё обходиться не мог. Она вела всю практическую работу, создав сеть интеллектуальных систем исполнителей. Олег Покинулберга с двояким чувством. С одной стороны, он получал то, что хотел человеческий ресурс. С другой, увеличивалась ответственность за цивилизацию людей. Несомненно, цивилизация сбросов излишнего населения начнёт эволюционировать технологически, но сразу возникнет риск войны со зрянами. Неизвестно, Как долго я смогу их сдерживать? Придёт момент тотальной атаки с их стороны, атакой, от которой цивилизация Мезовторов не выдержит. Пока Избранный не разобрался, с кем воюет, но когда поймёт, ситуация кардинально изменится. Зриани начнут искать тех, кто овладел технологиями Мезовторов, и обязательно наткнутся на людей. Избранный далеко не глуп и сможет размотать логическую цепочку, вернувшись к первому контакту с Мезовторами и проверив окружающее пространство по тем координатам, А для неё без труда найдёт галактику Млечный Путь. Так может быть, к такому развитию событий и нужно приготовиться, укрепить флоты людей. Надо же, я стал думать о них отстранённо, как о другой цивилизации, как мы за втор. Или селенцы тоже так начнут думать по прошествии времени. В настоящем же на мне лежит задача противостояния цивилизации Звян. За раздумиями долетел до планеты Гастон, той самой планеты, где впервые вступил в контакт с цивилизацией Мезавторов. Совершенно случайно на этой планете застрял их корабль. Олегу удалось его вытащить из недр планеты и начать войну со зрианами, которые уже находились на границе галактики Млечный Путь. Проведя серию удачных боевых операций, сумел отвлечь их от галактики и увести в другую сторону. Теперь возвращался на планету, где Росово сын Фёдор. Корабль обменялся кодами с боевым охранением планеты и встал на парковочную орбиту. Раздался знакомый голос главы планеты Андрея Новикова. Приветствую прибывших. Прошу назвать себя. Привет, Андрей. Олег Кругов к тебе в гости. Рад твоему прилёту. Надолго к нам? Нет, заберу сына и обратно. Заглянешь? У Олега сложились непростые отношения с Андреем, в прошлом председателем колонистов. Но время сглаживает такие неровности. Поэтому он решил с ним встретиться. Как управленцу Новикову равных не было. Внезапно возникла мысль лучшего организатора для переселенцев на планету Бофос мне не найти. Нужно попробовать его привлечь. Зайду, конечно, есть о чём поговорить. На космодроме его уже ждал транспорт. Видимо, Андрей позаботился, скорее всего, Берк его предупредил. Не раздумывая, уселся за пульт управления и отправился в свой загородный дом, туда, где жил его сын с нянями и воспитательницами. Подъезжая, волновался, специально не предупреждал, что приезжает, гадал, как его встретит сын. Ворота открылись, и он въехал во двор. В песочнице играл Фёдор. Он взглянул на машину и заинтересованно направился поближе, чтобы посмотреть, кто приехал. Олег в волнении вышел и остановился. "Ты кто?" задал вопрос сын. Он подрос, окреп и уже разговаривал. "Я твой отец, и приехал за тобой". Фёдор стоял, не зная, что делать. Долгая разлука стёрла из памяти образ отца. Олег подошёл и поднял его на руки. Фёдор смотрел настороженно и казалось, вот-вот заплачет. И этого ещё не хватало. Успел он подумать, в это время, привлечённые шумом, вышли из дома няня и кормилицы Фёдора, Калет и Селена. Со слезами радости на глазах принялись его обнимать. Наконец-то вы вернулись. Мы уж грешным делом думали, что не вернётесь. Ну как же не вернусь? Вы самые родные люди, и мы с Мейс скучали без вас. Калет и Селена накрыли стол. Фёдор пока дичился отца. А ну и понятно, требовалось время. За столом Олег не стал тянуть и пригласил Калет и Селену в новую жизнь на новую планету. Подумайте, планета называется Бофос, такая же красивая, как Гастон, только гравитация меньше. Вы будете чувствовать себя там комфортно. Не знаем, нужно подумать. Думаете, до да вечера время есть. А люди там живут, скоро начнётся переселение оттуда людей. Олег играл с сыном, тот постепенно проникался доверием. и через некоторое время так проникся, что не отходил ни на шаг. Хорошо простить, у Фёдора дневной сон рервала их игру калет. Распорядок дня, святое дело, нарушать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты уложил меня и рассказал сказку, закопризничал Фёдор. Няня была хотела его увести, объяснив, что попоустал. Но Олег остановил её, взял сына на руки, понёс в спальню. Для него этот момент настоящее счастье. о котором он думал в далёких звёздных системах. Уложив, вернулся в гостиную, предупредив, что ему нужно встретиться с Осиниковым, уехал. Андрей его ждал. Выходные отношения случалось всякое, но хорошего всё же было больше. Наконец Рогов приехал. Андрей пошёл ему навстречу, тепло поздоровался и пригласил в дом. Стол шикарно накрыт, за столом жена и дети. А Фёдора почему не взял? У него по расписанию сон. Понятно. Мы с тобой нет. Мы остались на центральной базе в звёздной системе Илион. Думаю, забрать с собой Фёдора, если согласятся Олег и Селена. Расскажи, что сейчас происходит во Вселенной? Мы тут не до конца в курсе. Идут слухи, что скоро переселение желающих на другую планету. Олег посмотрел на детей. Андрей понял и отправил их поиграть. Ему очень хотелось узнать последние новости. Олег не разочаровал, рассказывал долго, а Андрей не перебивал. Только что договорился с Бергом. Он согласился переселить 2 миллиарда жителей. Подобранная планета лучше, чем Гастон. Вот только никак не могу подобрать руководителя новой колонии. Что, нет кандидатур? в волнении задал вопрос Андрей. Есть, но боюсь, что кандидат может не согласиться. Дело непростое, но очень интересное. Ведь мы строим новую цивилизацию. И что за кандидатура? Я её знаю. Конечно, я хочу предложить эту должность и работу тебе. Наступило молчание. Андрей в волнении встал и прошёлся по комнате, раздумывая, хотя решение он уже принял. А как же здесь? Андрей, здесь ты всё сделал, наладил. И думаю, знаешь, кого можно оставить вместо себя, а кого взять прямо сейчас с собой? Что вот так сразу? Я подробно рассказал тебе ситуацию. Цивилизация будет называться Мезавторы, но составлять её будут люди. И мы ведём войну со зрианами и пока побеждаем. Будет нелегко, но интересно. Хорошо, я согласен. Когда лететь? Завтра. Сколько человека я могу с собой взять? Сколько нужно? Места для всех хватит. Я понял. Займусь подготовкой. Грузы с собой нужно взять? Возьми всё, что считаешь нужным. Но нужно ещё согласование с бергом. Олег сразу связался с председателем правительства, не откладывая дело в долгий ящик. Тоня, привет. Долетел нормально? Сын в порядке? Есть одна просьба. Я догадываюсь, какая, говори. Андрей Новиков хотел бы полететь со мной и заняться новым делом. Ты не против? Лучшие кадры забираешь. Ладно, согласен. Он рядом. Я на связи. Тут же откликнулся Андрей. Жаль тебя терять, Андрюша, но лучшие кандидатуры, чем ты, для руководителя целой планеты не найти. Оставь достойную смену и возьми с собой кого считаешь нужным. Спасибо за понимание. Он благодарно посмотрел на Олега. Потом как бы испохватившись и вспомнив что-то проговорил: "Олег, у меня теперь масса дел. Тогда завтра на космодроме встретимся". "Конечно, занимайся. Необходимые грузы можешь отправлять на корабль уже сейчас". "Спасибо". Олег распрощался с хозяйкой и детьми и отправился к себе в хорошем настроении. Всё складывалось удачно. Дома ждал проснувшийся Фёдор, который не отходил от отца. Калята и Селена умилённо наблюдали семейную идиллию. Олег обратил на них внимание и задал вопрос. Мы завтра с Фёдором, Андреем Новиковым и со всеми желающими улетаем. Вы что решили? Они переглянулись, ведь на самом деле жарко обсуждали эту тему, но лететь боялись. Но узнав, что летят не одни, решились. Как же Фёдор без нас? И он привык, и мы его не бросим. Спасибо. Собирайте вещи. Утром летим на орбиту, а потом на новое место жительства. Время пролетело быстро. Молекула Жилсына побродил по дому в последний раз. По-настоящему он ему и домом-то не был, его дом за издалёк. Большую часть жизни он провёл именно там, раздря просторы вселенной и ведя бесконечные космические битвы. Наконец прилёг и окунулся в сон. Спал крепко, без сновидений и проснулся ровно в 6, что по местным меркам очень рано. Проделал необходимые процедуры и связался с кораблем. Ответил старший дежурной смены Приготовьтесь к приёму пассажиров и багажа. Отправляй на планету все шаттлы. Слушаю, исправитель. Шаттлы должны были приземлиться через час. Тем временем к дому подъехала машина, из которой вышел Андрей. О, уже на ногах? Доброе утро. Мы готовы. Со мной летят 5000 человек. Есть ещё желающие, но остались дела, которые им нужно уладить. Доброе утро, Андрей. Пусть улаживают. В следующие месяцы флоты будут постоянно наведываться в систему за переселенцами. Попросим Берга, чтобы он отправил желающих. Отлично, договорились. Скоро прибудут шаттлы, и можно начинать погрузку. Тогда я на космодром, посмотрю, как там. Давай, я тоже своих потороплю. Через пару часов собрались и отправились к космопорт. Там уже осталось мало народа, а шаттлы поднимались в небо один за другим. Они стартовали на персональном хателе. который Олег сам пилотировал. Проверил страховочную систему у Калеты Селены, но вот Фёдор никак не хотел оставаться в пассажирском салоне. Пришлось взять его в пилотскую кабину и усадить на кресло второго пилота. Фёдор от такого пришёл в полный восторг и засыпал отца бесконечными вопросами. Наконец, вошли в створ ворот корабля, и Олег отправил всех в их каюту, состоящую из трёх отсеков со всеми удобствами. В рубке шла предстартовая подготовка. Капитан доложил, что пассажиры и грузы размещены и можно стартовать. Навигатор, проложить курс к центральной базе. Курс проложен. Капитан, задействовать маскирующее поле. Ввести координаты конечной точки в установку. Маскирующее поле задействовано. Координаты введены. Корабль готов к старту. Обратный отсчёт 30 секунд. Ровно через 30 секунд корабль стартовал. Начался новый этап жизни для Фёдора и жителей планеты Гастон. Они снова становились колонистами. Полёт продолжался недолго, двое суток, и вышли точно по координатам. За время полёта Олег часто выступал перед будущими колонистами, рассказывая все нюансы будущей жизни. Не умолчал и Авеня. Теперь вы цивилизация мезавторов. Живых же мезавторов уже нет. Но все оставшиеся интеллектуальные системы настроены на мезавторов, и нас будут воспринимать как мезавторов. В остальном всё также. Сейчас мы прибыли на центральную базу. Здесь вы отдохнете, пообщаетесь с экипажем, а потом продолжите путь к своему будущему дому. Посыпались вопросы. Олег Сертылев отвечал на все. Наконец понимаю, что конца вопросам не видно, пригласил всех к выходу. На базе вам всё объяснят и ответят на вопросы. Андрей подошёл к Олегу. Явно он чем-то смущён. Видимо, не часто приходилось путешествовать в звездолётах. Как-то непривычно, как нас примут на базе. Не волнуйся, встретят как родных. Отдохнёте, пока подготовим корабли, и вместе с Келли полетите на свою новую планету Бозус. Келли, как она? Всё хорошо. Как раз она и нашла планеты пригодные для жизни людей. Она сейчас здесь, на станции, можешь с ней встретиться. С удовольствием. Потом мы расстались. Олег забрал Фёдора, Калет и Селену, повёз их в свои апартаменты. Как только они вошли, их встретила Мэй. Она уже покинула медицинскую капсулу Чувствовала себя хорошо, но шок после плена пока не прошёл, как, впрочем, и у остальных побывавших в плену. Увидев отшедших отпешила, ожидая чего угодно, но только не сына с няней и воспитательницей. Из глаз брызнули слёзы радости. Наверное, Олег привёз лучшее лекарство от стресса. Обняла и прижала сына. Тот не вырывался, наоборот, погладил её по щеке и спросил: "Ты чего плачешь?" "От радости, что ты приехал. Не плачь." Меня приехал навсегда вместе с Калет и Селеной. Нас папа привёз. Мы теперь будем здесь жить. Вновь брызнули слёзы умиления. Потом Олег рассказывал о своём визите в галактику Хумлечный путь и о договорённостях с Бергом. Мы не говорила о своём плене. А Олег решил не задавать вопросы. Захочет, расскажет сама. Но она обняла его и проговорила: "Спасибо за спасение, за заботу и за сына. Я вела себя не идеально. Прости." Ну какие после этих слов могут быть упрёки? Всё осталось в прошлом. Он её успокоил, добавив: по-другому поступить я не мог. В общем, семейные дела, которые случалось редко, но, возможно, мы переменились, и так и займётся семейным уютом. Время покажет. Через некоторое время Олег покинул семью и отправился в рубку, где адмирал Нешикоре доложил, что нападений на систему Иелион больше не было. Наши флоты и эскадры наносят точечные удары И сразу уходят в порталы, в бойне ввязываются. Такая тактика не приносит большого вреда зрианам, но держит их в напряжении и, конечно, раздражает. Будем продолжать. Нам сейчас нужно перебросить людей из галактики Млечный Путь на новую планету. Первые переселенцы, кстати, прибыли, знаешь откуда? Догадываюсь, с планеты Гастон. Верно. Андрей Новиков тоже прилетел. Думаю, назначить его старшим. У него огромный опыт. Вот пусть организует переселенцев. Лучшие кандидатуры трудно подыскать. Какие ли, чем занимается? Всё в порядке. Беременность проходит нормально. Пырывается в боевой рейд еле удерживаю. Для неё есть дела. Какое? Ульс берёт первых колонистов и отправляется на Бозус, подбирает место для высадки и организации первых поселений. Обязательно дай ей боевой флот. Колонию нужно охранять. Хорошее предложение. Ульс побудет подальше от боевых действий. Я всю семью перевёз туда. Думаю, и мы отправимся на Бозус. Правильно, вдвоём им будет веселее, а Новиков найдёт ей работу. Главное, чтобы согласилась. Обсудив ситуацию, решили собрать совещание, лучше всего в виртуальном пространстве. Через некоторое время его там приветствовала Асоль. Она внимательно наблюдала за всем, что происходит, и только что закончила анализ информации с модуля, который находился с Бергом. Правитель с возвращением. В нашем секторе продолжается активация космических баз и планеты Топаз. Везде требуются люди. На всех объектах создаётся инфраструктура для людей. Интеллектуальные системы также адаптируют под них. Отлично. Людей я привёз они с планеты Гастон, той самой, в которой застрял когда-то корабль Мезавторов. Но эти люди для организации колонии на Бозусе. В ближайшее время Берг подготовит 2 миллиарда переселенцев. Первая партия, 200 миллионов, будут через месяц За этот месяц нужно создать инфраструктуру на планете. Организацией займётся Андрей Новиков. Ты его знаешь. Крон с ним общался. Хорошая кандидатура. Он сможет организовать новую цивилизацию, но потребуется время. Согласен. Вопрос не одного дня, но отступать некуда. Люди скоро начнут прибывать. Будем работать. Как быть с персоналом, бас и главным руководством? Персонал будем набирать из желающих переселенцев. Что касается командования, Но тут нужны обстреленные люди, побывавшие в боях. У тебя есть все данные. Подбери кандидатуры и позже обсудим. А сейчас собери совещание, обсудим новую стратегию и тактику. В течение некоторого времени один за другим стали появляться фантомы командующих.